Деловое предложение. Лея говорила по телефону, но знаком пригласила меня в IT. Раньше я не замечала, что её глаза того же цвета, что у моей матери, смесь дождя и серого неба. Мать, я не видела её с нашего разговора в ресторане, когда она ушла, взяв еду с собой. Обижалась ли она, что я не стала удерживать Атиана? Знала ли она о моём вернисаже? Лея положила трубку. Прошу прощения. Теперь я вся в твоём распоряжении. Нравится ли тебе здесь? Очень. Мне кажется, что делаю я мало, а получаю очень много. Фабьена, ты уже несколько недель приходишь ежедневно и освоилась так, будто всегда здесь была. Я видела, как ты ждала похоронную службу для месье Леклера, как держала за руку мадам Ферретти, и писала картину для месье Дюбука. Ты нашла единственно возможное решение для Жана и собираешься писать корову мадам Дюссо. Твоё присутствие изменило атмосферу дома. Люди делятся с тобой последними тайнами. Даже медсёстры говорят, Фабьена благотворно влияет на пациентов. Почему бы тебе не остаться у нас работать? Я не могла скрыть улыбки, думая о том, что сказала мне в церкви Берта. Лия поняла, что я приняла предложение.